Глава 5. По следам Александра Грина. Я сидел на телеге, разглядывая начинавшие желтеть листья. А ведь уже осень. Сентябрь 19-го года, хотя казалось бы, недавно был март 18-го. Летит времечко-то, летит. Похоже, что я так и останусь в этой эпохе. Интересно, когда у меня день рождения? Вовка Ксюна потом помнил, а вот Олег Васильевич так и не выяснил, а в документах нигде нет. Может, сделать днём рождения 1 сентября? Значит, мне исполнился 21 год или 22? Серёга с ресарёв дремал, а возница время от времени оглядывался на меня, словно пытаясь пробуравить дырку. Мужик недоволен, что его заставили отвозить двух нешибко желанных гостей в Пинегу, хотя дома они почёт и край делал. Но сказать что-нибудь поперёк боялся, памятуя нагайку хаджи Мурата. Да и у меня здесь берданка. Это был наш хозяин, отзывавшийся на имя Степан, тот самый, что жжёг сыпнутый фузный барак, а потом хаджи Мурат принудил его уступить дом нашей слабосильной команде. Когда мы выходили, слышали причитание жены и дочки. Им же теперь отмывать весь дом, изрядно загаженный за время пребывания захворавших. Степан, а ты за кого, за красных или за белых? поинтересовался я, увидев, как наpregлась спина, хмыкнул. Ясно, за белых. Не боись, никому не скажу. Белые, красные, как вы мне все надоели. Не оборачиваясь, сказал крестьянин, без надобности принявшись торопить лошадь, подхлёстывая её вожжами. "Ну, пошла тварь. Лошадь-то в чём виновата?" поинтересовался я. Хотел добавить, мол, радуюсь, что жив до сих пор, к стенке не поставили, но не стал. Думаю, мужику об этом уже сказали раз 100, не меньше. "Мать вашу так, лошадь" Ещё раз хлестнул неповинную скотину крестьянин, от чего бедняга понеслась во всю прыть. Я уже начал злиться. Ладно, если вымещаешь злобу на мне, а животина-то тут причём? Степан, ещё раз лошадь ударишь, я тебя пристрелю, пообещал я. Не знаю, что это на меня такое нашло, но я и впрям был готов застрелить мужика. Неужели из-за коняги? Или до сих пор не сумел забыть языки пламени, охватившие избу, и то, как мы с ребятами вытаскивали уцелевших барыньх. Нет уж, если мстить, так стоило сразу. Однако Степан внял моему увещеванию, сбавил ход и перестал убегать животное. Злишься на меня? неожиданно поинтересовался он. А ты как думаешь? ответил я вопросом на вопрос. Злишься? выгнул Степан. Я бы на вашем месте вообще бы за такое дело на первый сосне повесил, только и ты пойми. У меня же два сына, один к белым ушёл, другого к красным мобилизовали. Не знаю, ни то живо, ни то уже косточки ихние где-то лежать. Собаки обгладали. Но не это страшно. Все мы под Богом ходим, каждому умирать придётся. Страшно, если они в бою встретились, да друг дружку и положили. Всё могло быть. Мне стал я кривить душой. А что говорить Степану, мол, живо твои сыночки. Мать каждый день изводится, а у меня ещё дочка есть. Вроде девок-то чего любить? Замуж выйдет, в чужие люди уйдёт. А я дурак, девку больше парней люблю. Думаю, ладно, хоть это жива, может, выдам её замуж за хорошего человека, внуков мне нарожает. А тут вы явились. Что же вы в лесу-то все не сдохли? А я кожий день от вас покойников вожу. Думаю, заражусь, девку свою заражу, и не станет у меня ни дочки, ни внуков. И решил ты грех на душу взять, одним скопом на тот свет 20 человек отправить? Какие 20? Меньше, возмутился Степан. Я ж вас считал, сам хоронить возил. По перву всего 26. 12 померло. Стало быть, осталось 14. Немного помолчав, мужик обернулся ко мне и оскалился. А по мне хожь 20, хожь 100, кой хрен разница? Мне моя собственная дочь всех вас дороже. Слышал? Хожь, стреляй в меня. Я только отмахнулся. В чём-то мужик и прав. Дочь, конечно же, дороже. Кто спорит? Дальше ехали молча, но уже и ехать-то оставалось всего ничего. Биньга скорее напоминала большое торговое село, нежели город. Четыре улицы вдоль, шесть поперёк. Центральный проспект вёл к двум каменным храмам, а всё остальное было деревянным. На въезде в город нас остановил патруль. Двое парней в солдатских шинелях, в крестьянских картузах и в лаптях. У одного на плече винтовка со штыком, у второго охотничье ружьё. Кто такие? Поинтересовался парень постарше с винтовкой, рассматривая нас. А вид был ещё тот: залатанные штаны и гимнастёрки без поясов, в порванных сапогах, зашитых каким-то умельцем на живую нитку. "Ескрасново бора мы своих ищем", пояснил я. "Так тут все свои, чужих не держим", хохотнул красноармеец. "Ты толком скажи, Феть, а это не те ли, кто с нашим комиссаром Смудюга утекли, предположил второй. Слышал, что они в Красном Бару обитали, с Хаджимуратом. Если ваш комиссар спешил, тот те, кивнул я. Значит, прямо езжайте, потом направо. Школу увидите, она большая, мимо не пройдёте. Там штаб бригады и комиссар там, махнул рукой вдоль проспекта Первый. Отпустив возницу обратно, Отправились искать штаб бригады. Стало быть, Виктора остался при должности, хотя могли бы уже и нового комиссара на полкаыскать. Идти пока ещё тяжело, и я несколько раз останавливался отдохнуть, не раз пожалев, что отпустил мужика. Да вёз бы не развалился. В школе на втором этаже был развёрнут штаб, а на первом устроили казарму. Виктора отыскали в кабинете. На двери которого висела табличка учительская. Оказалось, что Спишилов не просто при должности, а пошёл на повышение, и он теперь целый комиссар бригады. Это же как Леонид Ильич Брежнев на малой земле, что-то между полковником и генерал-майором. Комиссар готовил огромную стенгазету, одновременно давая указания художнику, рисовавшему на холсте красноармейца с огромной винтовкой, и поэту, пытавшемуся срочно написать поэму на взятие Пиники. Завтра на рыночной площади повесим, пусть смотрят, сказал комиссар, горделиво показывая своё творение. А что, молодец, комиссар. Пропаганда и агитация важная вещь. Ребята, дело у меня выше крыши. Сказал, спешило, и рубанул ладонью где-то над кодыком. Так что проводить не смогу. Серёга, ты давай в распоряжение Корсакова ступай. Он у нас командиром батальона назначен. Спросишь народ внизу, проводят. Отправив Сесарёва, комиссар посмотрел на меня и вздохнул. У меня к тебе разговор есть, но до вечера терпит. Давай-ка, товарищ Аксёнов, пока на квартиру ко мне отправляйся. Сейчас прикажу кому-нибудь, пусть проводят. Отдохнёшь чуток, скажешь хозяевам, что от меня, тебя ещё и покормят. Так давай сразу ты от чего тянуть? Пожал я плечами. Ну ладно, кивнул Спишилов. Посмотрев на редакцию, сказал: "Товарищи, вы пока покурить сходите". Поэт с художником удалились, а Виктор, убедившись, что они ушли, прикрыл дверь покрепче. Мне вот подобных приготовлений стало как-то не по себе. Случилось что? Поинтересовался я, или приказ пришёл о моём аресте? Тьфу ты, пун тебе на язык, отозвался Спишилов. Просто не хочу, чтобы кто-то знал, что ты осебист. Я немного успокоился, а Виктор продолжил. Мы же пинигу 2 недели назад взяли, а там и брать-то нечего. Двумя полками в клещи зажали, артиллерию выдвинули. Думали, бой будет, а беляки сразу и смотались. Народ говорил, что их не больше сотни и стояло. Хаджи, как узнал, что белые убежали, свой отряд за ними вслед и пустил. Комбрик не хотел отпускать, мол, мне известно на самом-то деле сколько белых. Вначале разведку пошлём, уточним. Так Хаджи его и слушать не стал. У него один сказ: "Моя голова думает, надо догнать". Догнал, правда, и всех вырубил. Молодец. А мы тут остались. Комполка своего встретил, других товарищей. И место моё, сам понимаешь, уже занято. Обо мне в армию доложили, в ВРВС. Оттуда приказ пришёл. Комиссара бригады на повышение послали в Вологду. Вот меня и назначили на его место. Так поздравляю, кивнул я, искренне радуясь за товарища. Если бы все комиссары были такими, как Виктор Спишилов, так и коммунизм бы построили к 1980 году, а то и раньше. Но мне-то что? Я хоть рядовым красноармейцем пойду, отмахнулся Виктор. Другое странно. Я же о тебе в особый отдел целую депешу послал. Так молы так, товарищ Аксёнов, будучи в каторжной тюрьме, поднял восстание на острове Мудюк. Личным примером повёл заключённых за собой, заслуживает награждения высокой наградой. Я бы на тебя и представление написал на красное знамя, будь ты моим подчинённым, но сам понимаешь, на тебя твои начальники должны писать. Мне было приятно слышать такие речи, но спешило вправ. Есть у меня собственное начальство, а оно может не то, что Кордин у меня не представит. Так ещё и нагоняй за что-нибудь даст. Начальство, оно такое. Мне бы сейчас другое узнать. А там, в Москве, не позабыли ли обо мне? Из особого отдела пришло что-нибудь? спросил я. Депеша пришла, но какая-то странная, сообщил Виктор. Написали, что товарищ Аксёнов остаётся в распоряжении комиссара стрелковой бригады вплоть до подтверждения его полномочий. И что тут странного? не понял я. Останусь в твоём распоряжении, ты мне какое-нибудь дело нарежешь. Что тут думать? А как я тобой стану распоряжаться, если особые отделы политотделами комиссарам не подчиняются? Вон ты о чём. Не иначе пока сидел, успел заразиться от товарища Стрелкова. А ты плюнь, посоветовал я Виктору. Тебе же сказали до выяснения полномочий. Значит, для тебя я пока лишь боевой товарищ, с которым ты из тюрьмы бежал, верно? Верно, согласился Камбрик. Стало быть, жду ваших распоряжений, товарищ бригадный комиссар. Тогда слушайте боевой приказ, товарищ Аксёнов. Выделю вам бойца в сопровождении. Отправляйтесь на квартиру и отдыхайте. Я как чувствовал, для тебя местечко приберёг. Квартира, вернее, небольшая комната в довольно просторном доме, имела мягкую кровать, на которую я немедленно упал и заснул. Приходил ли ночевать комиссар, я так и не понял. Но утром меня ждал шикарный завтрак, состоящий из варёной картошки, жареных окуней и настоящего хлеба. Подбоком Шинкурский уезд, единственный из уездов Архангельской губернии, обеспечивавшийся зерном. И даже сейчас, несмотря на продразвёрстку и прочее, хлеб здесь есть. Интерьер дома был сборным, деревенско-городским. Широкие деревянные лавки соседствовали с венскими стульями, а книжный шкаф из красного дерева стоял рядом с сундуками. Впрочем, для небольших русских городов это привычное дело. Вспомнить хотя бы дом моей тётушки в Череповце то же самое. Хозяева, старичок со старушкой довольно интеллигентного вида, оказались бывшими сыльными, отправленными в Пенгу лет 30 назад, но так здесь и осевшими. Михаил Михайлович учительствовал, а Инна Степановна была обычной домохозяйкой. Мы стали с ними друзьями, как только я рассказал, что закончил учительскую семинарию, но стать педагогом помешала война. Меня сюда за народничество сослали, пояснил хозяин. А супруга следом со мной поехала. Я ж не бандист и не террорист, просто в народ ходил, прокламации раздавал. Мы же хотели интеллигенцию с народом объединить, чтобы совместно социализм строить. Вот мне за социализм 4 года ссылки и дали. Поначалу-то тяжело пришлось. Посудия с сыльного 13 рублей, а за квартиру платили 2 рубля в месяц с полтиной. Потом родственники деньги прислали. Мы себе дом отстроили. Я в земскую школу пошёл работать. Сами стали жильё сдавать, легче стало. Потом за примерное поведение 2 года скостили. Да мне уже это и не пригодилось. 2 года прожили, да и думаем, ещё немножечко поживём, а потом ещё. А там и решили, к чему нам чего-то искать, к чему стремиться. Нигде лучше не будет, останемся-ка мы здесь. Тут у нас и дом свой, и школа. Я за 30 лет всех тутошних мужиков выучил и их детишек. Вон, уже внуков скоро учить начну. А вы случайно Александра Грина не знали? заинтересовался я, припоминая, что писателя когда-то сослали именно сюда, в Пинегу. Грина? переспросил хозяин, посмотрев на хозяйку, пожал плечами. Нет, такого не знали. Странно. Все авторы биографий уверяли, что Грин жил именно здесь. Александр Степанович Грин, известный писатель, уточнил я. Жил тут когда-то Александр Степанович, только не Грин, а Гриневский, вспомнила Инэсса Петровна, повернувшись к мужу, спросила. А ты разве не помнишь? Длинный такой, худой, лицо жёлтое. У него ещё жена такая миленькая была, добрая, с круглым личиком. Она перед самой ссылкой за Гриневского замуж вышла, чтобы их вместе отправили. Гриневские квартиру у Туголуковых снимали. Он сам, обрадовался я, Фамилию чуточку обрезал, чтобы на иностранную походила. А Александр Степанович разве писатель? Удивился старый учитель. Гриневский сюда за участие в партии социал-революционеров попал. За терроризм, что ли, а не за писательство. И супруга у него, ты зря говоришь, что миленькая. Очень дамочка высокомерная была, холодная, даже поздороваться иной раз не соизволит. А уж в гости кого позвать не ни. -не. не за терроризм его сослали. сказала Енесса Петровна. Гриневского сослали за то, что жил по чужим документам. За терроризм бы его в Сибирь отправили на каторгу, а то и на виселицу. В Пиниге ссылка мягкой считалась, вроде как в Вологду. Может, и не за терроризм, не стал я спорить, но он точно в сырых состоял. А то, что сырой писатель, разве одно другому мешает? Вон, Савинков в коня бледного написал, ещё что-то Савинков в книге пишет: не знал, хотя призадумался Михаил Михайлович, до нас эти книги могли и не доходить. У нас, знаете ли, совершенно медвежий угол. Библиотеку с сильной пытались создать, не получилось. У кого одна книга, у кого две. Мы для себя и для школы книги в Архангельске заказывали, так до него 200 верст. Александр Степанович, он человек неплохой, но не от мира сего. Вступила хозяйка. Всё по лесам бродил, ружьё возьмёт, вроде бы на охоту, а ни разу даже зайца захудалого не принёс. А что бы писатель? Ну, не знаю. Если бы он что-то писал, нам бы сказали. Супругу его жалко было. А что так? удивился я. Да так, милая женщина, вздохнула Инасся Петровна. Натерпелась бедняжка от него, не приведи Господь. Супруга у него, дайте вспомнить, как её звали? Да, Вера Павловна, родом из богатой семьи. Отец у неё человек богатый, каждый месяц дочери деньги присылал, то 50 руб., а то и 100. Позднешним меркам, неслыханное богатство. Так Александр Степанович и свои деньги на ветер спустит, и жены. И ладно бы просто напился, так ещё и наговаривал на себя. У нас как-то тайга горела. Народ канавы копал, чтобы пламя остановить. Огреневский потом сказал: "Молото я лес поджёг". Точно, закивал Михаил Михайлович. Мужики его бить собирались, но мы не позволили. Потом урядник приехал, хотел арестовать. А позже выяснилось, что Александр Степанович 2 дня пил, в лёжку лежал. Какой ему лес? И зачем же было на себя наговаривать? Мужики так-то нашего брата сильного не любят. Да, странный народ эти писатели. Конечно, я знал, что Александр Степанович выпить любил, но вот таких подробностей и не слышал. Любопытно. А почему крестьяне сыльных не любили, поинтересовался я. Известно почему, заулыбался хозяин. Сыльные на всём готовом живут, им от казны деньги платят. Мужики понять не могли, если он зараза такая против царя пошёл, так почему царь ему деньги платит? В деревне 13 рублей в месяц деньги огромные, а сыльные работать не желают, а только водку пьют, книжки читают, да девок портят. Меня-то они сразу зауважали. Учитель детей письму и грамоте обучает. Я бы слушал ещё и ещё, но внезапно появился Виктор. чувствовалось, что он всю ночь не спал. Хозяева при появлении комиссара деликатно ушли. Что-то случилось? поинтересовался я. Случилось, устало сказал Виктор. Хаджимурат бучу поднял